К концу Брежневского правления ситуация дошла до крайней точки. Министерства и ведомства запрашивали с мест такое количество документов, что сами не могли их обработать и обобщить. Поэтому министерства и главки были вынуждены вызывать людей с мест в командировки, чтобы те свои собственные бумаги разбирали. «Москва шлет запрос «дайте нам такую-то информацию о том, как вы работаете». Экономисты провинциальных предприятий составляют отчеты, посылают их в Москву, а затем, по требованию министерства, выезжают в Москву, в командировку, чтобы там, сидя в помещениях министерств и ведомств, разбирать свои же собственные отчеты и давать заключения о том, как они сами работают. Полные профанации идеи централизованного управления. То же самое происходило с централизованной системой стандартизации. В соответствии с логикой планового хозяйства в Центральном ведомстве, отвечающем за качество продукции работ и услуг госстандарти СССР, разрабатывались стандарты качества основных видов продукции – ГОСТы. Высокий уровень стандартов не должен был позволить производителям выпускать изделия и оказывать услуги невысокого технического уровня. По неосновным изделиям, производимым и используемым, как правило, в рамках одной отрасли, стандарты, осты должны были разрабатывать сами отраслевые министерства. На деле ни госстандарт, ни соответствующие подразделения министерств Физически не могли разработать такого количества ГОСТов и ОСТов, ведь стараниями бюрократов самого госстандарта процедура стандартизации была сопряжена с многочисленными согласованиями и потому стала длительной и трудоемкой. Поэтому госстандарты министерства поручали разработку проектов стандартов на продукцию предприятиям-изготовителям, а сами только... Формально утверждали эти ГОСТы и ОСТЫ. В результате требования к техническому уровню и качеству продукции определяли не рынок, как в рыночной экономике, и не центр, как должно быть в плановой экономике, а тот, кто менее всего заинтересован в высоком уровне и качестве. Завод-изготовитель – Ничего общего с централизмом такой порядок не имел. Зато он позволял спокойно жить и чиновникам госстандарта, и министерств, и коллективам предприятий. Получается, что государство враг самому себе. Его же собственный аппарат работает против государства. Оно выпустило из бутылки джинна бюрократизма и не может с ним справиться. То, что бюрократия в своей развитой, застойной форме не нужна и даже вредна государству, доказывается хотя бы тем фактом, что при всяком переходе системы управления в нестабильное аварийно-мобилизационное состояние власти начинают отчаянно бороться с бюрократией, упрощать процедуру согласования, сокращать документооборот, безжалостно выкидывать лишние звенья управленческой цепи, сокращая численность чиновничества. Казалось бы, зачем это надо? Ведь если, как уверенно общественное мнение, многочисленная и сильная бюрократия нужна сильному государству, то зачем государству с ней бороться? Чтобы понравиться населению? Вряд ли. В стремлении завоевать симпатии народа еще можно заподозрить Андропова или Горбачева. Но зачем это Петру Первому или Павлу Первому? Они и в народной любви не нуждались, хотя с бюрократией боролись. Стремились упростить аппарат управления, придать ему более современный вид. Как написано в подвижниках Петра: "Птенцы гнезда Петрова, кто угодно только не бюрократы". Какой такой закон? В почете системы личных распоряжений.